двадцать июля 1605 шестьсот пятого года рождества христова день пятьдесят четвертый раннее утро москва красная площадь лобное место больше пяти суток гонец мчал от польской границы на юге загоняя лошадей теряя последние остатки разумения оттерзавших его мыслей к рубежам страны подошел злобный враг литяки пописты охотящиеся даже не за кошельком или имуществом русских людей, а за их душами, и на царствовании нет совсем никакого царя. Кто отдаст приказ воеводам собирать войска? Кто расставит этих местничающих паскуд таким образом, чтобы они в припадках ложной гордости и минуемой гордыней не повыцарапывали друг другу глаза? Кто призовет русский народ к войне за веру царя и отечества? Кто станет надежей и опорой нации, идущей на смертный бой за свое существование? Кто защитит сирых и убогих, кто покарает злых, когда кругом сплошной развал и измена? Последний конь пал замертво, едва проскакав переброшенный через Москву реку на плавной мост весь уставленный закрытыми в такую раннюю пору лавочками, после чего гонец, хромая из-за зашибленной при падении ноги, бросился на своих двоих к Спасской башне Кремля. Что он там, и кому говорил, и кого тормошил, но уже совсем немного времени спустя на колокольне Ивана Великого ударили частым набатом семитонные колокола «Медведь и лебедь». Им вторили Спасский колокол на Набатной башне, а также колокола Троицкой и Тайницкой башен. Такой Набатный перезвон мог означать только общий сбор москвичей на Красной площади. В эпоху, когда не было ни газет, ни телевидения, ни интернета, именно таким образом обеспечивалось всеобщее оповещение населения о важнейших событиях. А события были нерадостными. Польский король шел войной на русское государство, даже не объявив ему этой самой войны. Колокола ревели свое набатное о том, что каждый русский человек должен вставать на войну со смертельным врагом, а заполняющий Красную площадь народ тем временем недобро роптал, поминая злым крепким словом тех негодяев, которые лишили их законного царя. Одни при этом имели в виду свернутого при их же задействии или на ходу и конец без юного царя Федора Годунова, а другие поминали природного царевича Дмитрия Ивановича, то есть самозванца уже Дмитрия, пока что без номера, потому что других и не было. Первых было в несколько раз меньше, чем вторых, но они были. И уж точно никто не поминал имени такого кандидата в царей, как Василий Шуйский. Но и те, и другие были согласны, что царь на Москве быть должен, и в то же время злобились друг на друга, считая, что именно противная партия лишила их законного царя. Потом на площадь, в охраны, подъехал вазок с патриархом, как будто тот заранее знал о том, что тут должно произойти нечто важное, и выехал из Троица-Сергиева монастыря еще затемно. Охрана спешилась и взяла оружие на изготовку. Патриарх вышел из лоска и с помощью двух дюжих воительниц поднялся на возвышение лобного места, с которого обычно оглашались царские указы. Патриарх был суров и мрачен, Как будто перед ним сейчас стоял не местный московский люд, а шайка шишей, воров и разного рода непотребных людишек. Суровый вид патриарха, мрачно взирающего на них с высоты лобного места, подействовал на собравшихся людей как холодный душ, и они дружно повалились перед ним ниц, прося о прощении, вразумлении и наущении. Но патриарх ничего не отвечал, только внимательно смотрел на отбивающие поклоны и кающуюся людскую массу. И вот рядом, с опирающимся на свой посох патриархом, дрогнул и заструился воздух, как бы искажая контуры находящихся позади предметов. Всего одно мгновение, и там открылась бывшая идеальная, большая идеальная круглая дыра. Через эту дыру на возвышение лобного места почти тотчас шагнул юноша, одетый в царские одежды и держащий в руках жезл, в котором сразу же можно было признать свергнутого почти два месяца назад царя Федора борисович Рядом с ним стояли хорошо знакомый москвичам митрополит Гермоген и еще один мало персонаж, молодой стольник Михаил Скопеншуйский, состоявший сперва при старом царе Борисе Гернове, а потом очень короткое время при Самозванце. Народ ахнул и замер, затаив дыхание. Федор сам по себе не был ни плох, ни хорош. Все проблемы происходили от его матери и дяди, зарпоряжавшихся в российском государстве, с бесцеремонностью свиней к травящих посевы. А их как раз поблизости видно не было. Но свергнутый царь с неопределенным пока статусом ничего не стал говорить народу и просто отошел в сторону, после чего на возвышение лобного места из дыры оказалась вытолкнула еще одна сладкая парочка — гусь-гагарочка царевич на этот раз ради разнообразия известным москвичам как дмитрий иванович и одетая в темные монашеские одежды пожилая женщина бывшая царица по имени мария Нагая. последними на лобное место вытолкнув вперед дмитрия ивановича и марью ногою появились гладко выбритый муж воин при мечей и шлеме и доспехе вроде стеганого тигелея не по-русски одетый улыбчивый отрок, от взгляда которого стыла кровь в живых. Три девицы или молодухи, одна из которых была одета так же, как и муж-воин, а значит, являлась девой-воительницей, воплощением неукротимой ярости. А две других, как и отрок, тоже были одеты не по-русски. При виде этой странной компании москвичи только что отбивавшие поклоны приподняли головы и замерли не зная что и подумать но первым заговорил не кто то из странных гостей не свергнутый царь и не бывший претендент на его место а патриарх иов ну что людишки громко и отчетливо произнес он дождались кары божьей за свои грехи нечисть поганая иезуиты католики идут на русь а вы Что делали вы? Свергли законного царя, чтобы позвать на трон самозванца Иуду. Вот он, люди московские, стоит перед вами, послушайте же его исповедь. Народ, поднимаясь на ноги, тревожно загудел, увидев своего любимого Дмитрия Ивановича. Но самозванец, в миру Василий Романов, поднял вверх руку и все успокоился. — Ша! — честной народ сказал он. — Да, патриархов прав. Я действительно вас подал обманул. Никакой я от рождения не царевич Дмитрий, последний сын А. Васильевича Грозного, а Василий, самый младший сын боярина Никиты Романовича Захарина Юрьева. Так уж получилось, что тогдашний царевс-родственник Семен Годунов облыжно обвинил меня государственные изменения и заговоря, желая обрести себе мои имения и имения моих братьев, после чего сослал ссылку в сибирский городок Пилым, где меня должны были уморить до смерти. Но я сумел вырваться из того места, сказавшись мертвым, и по за мной никто не гнался. Да, я признаю то, что подло присвоил себе имя давно умершего царевича Дмитрия Ивановича. Потом тайно принял из рук папского нунца зуита Рангони католическую веру и за помощь в междоусобной войне против московского царя пообещал отдать польскому королю всю северскую землю с городками. «Да, я обманывал вас, говоря всем о том, что я сын царя Иоанна Васильевича и что Годуновы узурпировали законно принадлежащий мне московский престол. Признаю, что в этой борьбе против Годуновых мне помогали подсылы, шпионы из Ляхов и Литвы, изменники, бояре и тайные иезуиты из немецкой Словоды, а также прочие воры, которые за деньгу малую разносили по русским городам подметные письма. И все это я делал только для того, чтобы страшно отомстить моим заклятым врагам Годуновым, убивших моих братьев и сломавших мне всю жизнь. Именно они заставили меня изменить Руси православной вере, или меня ждала лютая смерть, ибо никому не нужен изгнанник на чужбине. Теперь я, пленник, стоящего за моей спиной артанского князя Сергея Сергеевича, Раска... раскаиваясь во всем содеянном и прошу прощения у вас, московские люди, за то, что я вас обманывал, у Бога за то, что изменил истинной вере, и у царя Федора за то, что пытался его свергнуть. Простите меня, люди добрые. Аминь. С этими словами Василий Романов поклонился приходящей в ярость толпе и, выпрямившись по-байроновски, сложил на груди руки. Москвичи еще совсем недавно, готовые носить его на руках, теперь, выслушав все повинные речи, пришли сперва в замешательство, а потом и в ярость. Их лица покраснели и перекосились, кулаки сжимались и разжимались, и, казалось, они готовы ринуться на лобное место плотной толпой, чтобы разорвать самозванца на кусочки. При виде подготовки к тамкому буйству, оцепившие лобное место бойцовые лилитки в белом, взяли свои, свои хендеры в положение на плечо, а стоящие с ними через один стрельцы в красных кафтанах с разговорами выставили перед собой бердыши. Даже Серегин и Ника Кобра решительным движением положили ладони на рукояти своих мечей. А ведь если они одновременно извлекут их из ножен, то тогда на свободу окажутся выпущены как силы порядка, так и силы хаоса. И в этом случае присутствующим здесь, на Красной площади, москвичам не поздоровится. Да что там не поздоровится? Мало что может остаться и это от Краснокаменного Кремля, да и от самой Москвы в целом. Буйство первозданных сил, в огне которых в результате большого взрыва родилась вселенная, — это вам не игрушки. И даже ничтожно малый масштаб взаимодействия не позволяет относиться к этому процессу пренебрежительно, потому что выделившаяся в нем энергия в тротиловом эквиваленте будет исчисляться килотоннами. Но положение спас Дима Колдун. Откинув на затылок капюшон своей курточки, он скинул перед собой правую руку с раскрытой ладонью и напирающих вперед москвичей мягко, но решительно поперло назад с неодолимой силой. При этом над головой отрока появилось жемчужно-белое сияние, а зрачки глаз загорелись, как две звезды. И к гадалке не ходи, что в данном случае это были не проявления его собственной силы а манифестация Небесного Отца, использовавшего отрока, как добровольный канал для проявления своей божественной воли. С Димы Колдуна, вытянувшего вперед правую руку, сейчас можно было бы писать картину «Разгневанный ангел». Да и по делу. Это моро разъявленных, заходящихся в яростном хрипе ртов, выпученных глаз и встопоршенных бород, Способно разозлить кого угодно, даже такого доброго человека, как Дима, который обычно и букашки не обидит. — Опомнитесь, люди, — сказал мальчик, вроде бы негромко, но эхо донесло его слова до самого дальнего уголка Красной площади. — Не в вашей власти сейчас этот человек. Не вы вскрыли его самозванство. Не вы спасли от лютой смерти свергнутого царя Федора Борисовича. Не вы предотвратили великое воровство. Нет у вас никаких прав на жизнь и смерть боярня Боярыча Василия Романова. И это хорошо, потому что Господь всемилостив и не одобряет ненужных смертей. И потому он немало помог тем, кто вскрывал иезуитов из жадного до чужих земель польского короля. Знаете, что тот у кого такие права есть уже приговорил василия романова к ссылке в такое место откуда можно идти хоть сто лет но все равно никуда не придешь для руси он все равно что умер так что молитесь люди за его грешную душу ибо все равно ей придется предстать перед божьим судом может тогда и зачтутся ей ваши молитвы стоявший в первых рядах здоровенный дюжий мужик С сабли на боку, по виду из обедневших дворян или боевых холопов, что одно и то же, сняв шапку, низко поклонился Дмитрию. — Благодарствую тебе, вью нож, за вразумляющие и поучающие речи, — пробасил он, — а то наши бояре гораздо токмо да обещаться дать в морду, если что не так. Скажи нам свое имя, чтобы мы могли возносить за тебя благодарственные молитвы. — Не я вразумлял и получал вас, люди, а тот, кто выше меня, выше вас и выше всех, — ответил Рим. — Его и благодарите. Я всего лишь был его голосом, глазами и ушами, и его же сила останавливала вас, когда вы собирались совершить неразумное. Аминь. Если же вы хотите знать мое имя, то отвечу вам, что зовут меня Дмитрий Абраменко, двенадцати годов от роду. Еще раз благодарствуем тебя, юнош, за мудрые и уважительные речи. Поистину, правду говорят, что устами младенца глаголит сам Господь. Быть может, ты и есть тот самый настоящий царевич Дмитрий Иванович, пришествие которого мы уже так долго ждем? Сказав это, давешний мужик еще раз низко поклонился Диме Абраменко а за ним поклон мальчику отвесила и почти вся площадь. Почти это потому, что у некоторых бояр в задних рядах оказались негнущиеся спины, наверное, от радикулита, но этих больных заметили и взяли на карандаш. — Нет, это не так, — покачал головой Дима. — Вашему царевичу Дмитрию сейчас должно быть в два раза больше лет, чем мне. Останавливать свой возраст доступно только бессмертным богам, а отнюдь не таким, как я. Патриарх Иов стукнул посохом и, возвысив голос, изрек. Настоящий царевич Дмитрий Иванович мертв, уже четырнадцать лет, и достоверно известно, что его мать Мария Нагая об этом знала, потому что не раз делала поминальные вклады по душе покойного. Страшный грех поминать живых, как мертвых, и вы об этом знаете ничуть не хуже, чем я. Впрочем, историю настоящего царевича Дмитрия вам, как на духу, может поведать сама Мария Нагая. Последнюю сожительницу Ивана Грозного вытолкнули вперед, но даже находясь под заклинанием правды, она не смогла внятно объяснить, как так могло получиться что ее единственный сын оказался убит. И каким образом произошло это убийство? Ибо свидетели этого злодеяния, которые, возможно, были его исполнителями, по указке самой Марии растерзала разъяренная толпа. Женщина бегала, мекала путалась в показаниях, но так и не смогла связно ничего рассказать. Уже в самом конце эта сухая и жесткая, как заплесневелый сухарь, Пятидесятидвухлетняя баба вдруг разрыдалась искренними горючими слезами боли, слабости и отчаяния, возникшими от того, что все, в чем она была уверена, как свершившимся свершившемся факте, выходило каким-то запутанным мороком. Хуже всего для женщины было то, что все свидетели того самого злодеяния и возможные убийцы, которые могли бы показать на заказчика убийства, царевича Дмитрия, были уничтожены как раз по ее наущению. В принципе, в голове не укладывается мысль, что эта женщина находилась в сговоре с убийцами своего сына. Во-первых, это все-таки был ее долгожданный единственный первенец, рожденный этой женщиной в 29 лет, когда она уже почитала себя старой девой. Во-вторых, все надежды Марии Ногой на лучшую жизнь были связаны с этим ребенком и ожиданием того, что он вырастет и займет трон после смерти своего бездетного старшего брата. Неважно, насколько законным было его рождение, фактически он был сыном своего отца и вполне мог побороться за его престол с тем же Годуновым, Шуйским, Романовым или каким иным претендентом. Эмоциональная связь между матерью и сыном должна быть необычайно сильной. В принципе, совсем не удивительным тот эмоциональный взрыв и помутнение сознания, которые явились следствием смерти мальчика, и сами, в свою очередь, стали причиной бессмысленной и беспощадной расправы над всеми причастными очевидцами, которая полностью замела следы заказчика. Но самое главное свидетельство в ее рассказе, связанное с делом же Дмитриев, заключалось в том, что настоящий царевич Дмитрий давно мертв. И теперь бесполезно ждать его появления, хоть из Польши, хоть из глубины псковских лесов, хоть с самих небес. В принципе, именно это Серегину и требовалось. Поэтому, быстренько провозгласив, что бывшая царица за участие в заговоре и измену родине, Также приговаривается к пожизненному изгнанию, Серегин быстро затолкал обоих преступников в открытый портал. При этом они отправились не в крымскую базу, расположенную в этом же мире, а в заброшенный город Миросодома, где над этой парочкой, назначенной к отправке в каменный век, еще должны были поработать Лили и Зул, и для этого им нужен был еще как минимум месяц. Несколько сеансов над бывшей царицей они уже провели, оздоравливая и омолаживая внутренние органы. А теперь, после того, как та откатала свой бенефис, появилась возможность заняться тонусом кожи и внешности. Вот только мерзкий гадючий характер никто исправлять не собирался, ибо бывший самозванец должен был нахлебаться от своей мамочки по самое не хочу и наоборот. Тем временем народ на Красной площади крепко чесал жатылки. Только что у них на глазах всякая идея о царевиче Дмитрии Ивановиче подрыгала ножками и приказала долго жить. Любой, кто так себя назовет, тотчас окажется вором и самозванцем, и для того, чтобы это понять, совсем не надо ходить к гадалке. Все чаще и чаще на площади слышались голоса о том, что на царствия Надо обратно звать царя Федора. Теперь, когда вокруг него нет жадных и загребущих родичей, матери и дядьев, но зато есть митрополит Гермоген, известный своей щепетильной честностью, из юного Годунова вполне может получиться приличный царь. Постепенно отдельные выкрики Федора на царство слились в один сплошной беспокойный гул. И вот уже эти слова повторяла вся Красная площадь. Даже те люди, которые еще недавно были политическими противниками этого молодого человека. А быть может, чуть позже они планировали организовать еще один заговор. Например, когда все уляжется, устаканится и враг будет разбит. Или наоборот, вознамерились помогать этому самому врагу, чтобы армия Федора Годунова была разгромлена, а они укрепили бы режим своей личной власти и еще на один шажок приблизились к вожделенной шапке мономах ведь парень то слабак а это для царя очень вредное свойство но федор годунов не повелся на этот акт народной любви ведь всего два месяца назад те же люди с перекошенными от злобы лицами вырывались в кремо для того чтобы свергнуть с трона заточить вместе с семьей под замок, а потом придать в руки безжалостных палачей. Выйдя вперед, к самому краю лобного места, царевич поднял вверх руку, и над Красной площадью установилась вязкая тишина, время от времени прерываемая шепотками. «Совсем недавно, — бросил в эту тишину царевич Федор, — вы собирались убить меня, мою сестру и мать. А теперь, когда морок, именуемый царевич Дмитрий, рассеялся, вы снова зовете меня на царство, как будто не было того воровства, из которого мы спаслись только господним соизволением и с помощью добрых людей. Нет уж, нельзя два раза войти в одну и ту же реку и сесть на один и тот же трон. За последнее время я сильно поумнел. И не сержусь за вас, за то воровство, потому что вы были оморочены и не ведали, что творили. Но и на трон я тоже возвращаться не желаю, потому что понимаю, что не владею никакими особыми талантами, необходимыми русскому православному царю. Поэтому я раз и навсегда отрекаюсь от престола моего отца и ухожу в дальнее странствие неведомые земли, чтобы никогда более не вернуться на землю своих отцов. Насем, люди добрые, простите и прощайте. Услышав эти слова, притихнувшая было Красная площадь ударилась в плач и рев, как по покойнику. Причем оплакивали-то люди в основном себя, любимых, которым без царского догляда и ухода грозила неминучая гибель. Вон пока только поляки решили пощупать русские границы, а ведь помимо них имеются еще и шведы, татары, персы и прочие разбойники из далеких земель, против которых будет никак не выстоять без крепкой и законной царской власти. Тем временем, отказавшись от должности, царевич снял себя и передал патриаршему слушке повседневную царскую шапку которой была малость победнее шапки Мономаха, золотой крест и животворящего древа, потом двое помощников, которыми были Митя и переодетая в мальчика Ася, помогли ему расстегнуть и снять себя царское платно. После этого Федор Гудунов из царевича превратился в самого обычного юношу. Его наряд под царским платном больше напоминал тот, что был надет на отроке Дмитрия, не имея малейших примет царского шика. Уже собравшись было уходить обратно в портал, или только сделав вид, бывший царевич вдруг остановился и обернулся к толпе. Но, — сказал он, — чтобы русская земля не оставалась без царя, я хочу предложить настоящего природного государя, который по закону наследия должен был бы восприять царствие русское, после смерти царя Федора Ивановича. Это стоящий здесь рядом со мной Михаил Скопин-Шуйский, относящийся к старшей, наследующей ветви своего рода, происходящего от младшего брата святого разноапостольного князя Александра Невского. Кроме того, это достойный человек, умелый и даровитый воевода, не злой, не заносчивый, Способный и твердый в своих решениях. И еще он теперь жених моей сестры Ксении. Оставляя ему трон и родную сестру, я чувствую себя совершенно спокойно. Он не наделает глупостей, не пустит русское царство в распыл из-за расточительности, и самое главное, не даст врагам победить себя на поле брани. Сделав паузу, Федор Годунов окинул взглядом притихшую площадь и спросил, «Люб ли вам такой царь, люди русские?» Некоторое время площадь пораженно молчала. До Федора такие штуки проделывал только и Грозный, когда выцарапывал себе у народа право на опрещину. Но грозное дело это шутейно, чтобы напугать подданных бесцарствием а потом тут же вернуться на трон, да еще к тому же и с новыми дополнительными полномочиями. А тут в юнош, кажется, собрался удалиться навсегда, чтобы и ноги его не было больше на русской земле, которая один раз его уже предала и заставила страдать. К тому же предложенная замена выглядела достаточно представительно, как по причине внушительной мускулистой фигуры – так из-за умного живого лица с проницательными глазами. Сначала неуверенно, а потом все громче и громче раздались крики «Люб нам! Люк! Люк!». Но Федор Годунов еще не закончил дозволенную речь, Поскольку коронация, миропомазание и приведение к присяге нового царя теперь было заботой патриарха Иова, то прежде чем удалиться прочь, он должен был представить Москве и всей России своего спасителя, великого князя Артании, Серегина, и его товарищей. Едва Федор закончил говорить, как бы, между прочим, ошеломив москвичей известием о разгроме и ликвидации Крымского ханства, как Серегин извлек изножен свой меч. И тот, даже где на ярком солнце засиял жемчужно-белым светом, подтверждая все его полномочия, как посланца высших сил, и потрясенные люди на Красной площади снова повалились на колени. В принципе, дело было сделано, и новый почти уже царь Михаил Скопеншуйский мог начинать готовить войско к отпору полякам, приближившимся к границам Руси. Дело осложнялось тем, что как раз там, на южном направлении, там, где год назад прошло войско самозванца, гарнизоны по большей части были ненадежны, а некоторые города и вовсе были захвачены бандами низовых запорожских казаков. Теперь из Кром, Путивля, Стародуба и Рыльска шел непрерывный поток слезниц, просящих унять грабителей Каждый день и час чинящих обиды местному населению. И с этим надо было что-то делать.